Закавказский военный округ. Зона антитеррористической операции. 2007 год. Дорога темнела звилистой лентой, лишь изредка освещаемая тусклым серпом луны. Стараясь ступать неслышно, он шёл по обочине, и под тяжёлыми подошвами берцев предательски громко хрустели куски бетона, обломки кирпича и осколки разорвавшихся снарядов. В кармане защитной куртки завибрировала рация. Отправляясь к Ларюк за водкой и звуковым сигналом он благоразумно отключил. Вытянув прибор непослушными пальцами, чуть слышно ответил. Термит на связи, приём. Ты что, блин, термит? Долго там воландаться будешь? Скоро приду, товарищ командир. Давай быстрее. А то сейчас Марчиков вернётся и будет нам кирдык. Все в части знали, что полковник Марчиков почти каждый вечер навещает директоршу клуба и пользовались его отлучками для того, чтобы по-быстрому сгонять за водкой, отрядив самоволку младшего по званию. В данном случае термит. К своему позывному парень привык и не только не обижался, но даже гордился им. Получил он его после того, как виртуозно вскрыл коробку с консервными банками и выел тушенку, фактически не повредив упаковку. Глядя на ювелирную работу вновь прибывшего контрактника, прапорщик хмуро протянул. Вот так, блин, и термиты сжирают дома. Вроде стоит деревянный исполин, целёхонький, а дунет на него ветром дом и развалится. Потому что это не дом уже, а видимость одна. Такая же, как эта коробка с тушёнкой. «Будешь зваться, тварь прожорливая, термит, и попробуй только сменить позывной. Термит так термит». Следуя привычке во всём доходить до сути, он внимательно изучил в интернете все имеющиеся материалы о термитах и термитниках и пришёл к выводу, что насекомое это достойно уважения. Вне всякого сомнения, за этим троконообразным с неполным превращением стоит будущее, либо общественная организация их так стройна и порядочна, что достот фору любому человеческому обществу. Себя он видел термитом-солдатом, защищающим колонию от внешней агрессии. И шёл он по дороге не просто так, а смотрел по сторонам. Как только заметит свет в каком-нибудь окне, тут же подкрадётся к дому, перемахнёт через калитку, проберётся внутрь и всех стариков, детей, баб тупых, безмозглых передушит специальной верёвкой скрученной, особенной десантной петлёй. Когда-то давно термит мечтал попасть в десантные войска, для чего и выучился ещё в школе вязать специальные узлы. Но взяли только в пехоту. Но зато теперь он служит по контракту и служит хорошо. Мышь мимо не прошмыгнёт, не то что враг. Он ликвидирует их чётко без шума и паники, одного за другим, так чтобы пикнуть не успели. Потому что от них и есть самое настоящее зло. Все добрые люди уже спят. А эти, привичают бандитов, кормят поэт, и бушучи в горы подонки их родственники, и по-другому эти якобы мирные граждане поступить не могут. Поэтому стариков, детей и глупых баб лучше устранить чтобы никому было принимать спустившихся с гор обреков. Термит отошёл от очередного дома, где только что ликвидировал очередной возможный притон банформирования, и убирая верёвку в карман, почувствовал, как снова вибрирует рация. Термит на связи, приём. Да блин, термит! Где тебя дебило носить? Тебя только за смертью посылать. За смертью? Это верно. Со смертью термит на короткой ноге. Но он ходит с ней рука об руку. Его сердце не учащает удары, когда термит сеет вокруг себя смерть. Ведь он солдат. Солдат термит и должен устранец врагов колонии, что он и делает. Он просто выполняет свой долг. Где вот, как гад Марчик вот-вот придёт. Сейчас принесу. Бесстрастно отозвался термит, нажимая "бой". Он свернул к поселковому лазару и вороту увидел мотоцикл Марчика. И в следующий момент силуэт командир воинской части мелькнул в освещённом проёме окна жилого дома владельца лавочки. После чего в окне показалась закутанная в чёрное хозяйка, торопливо задёргивая шторы. Неслышно ступая, цермит прошёл мимо глухо заворчавшей собаки, так и не сделав шев его сторону ни единого движения, приблизился к дому барыги и замер под распахнутым окном, прислушиваясь. Патроны нам нужны, сам знаешь. «Боевать с парням в горах совсем нечем», — глухо говорил Таргаш. «Но цену, полковник, назови разумную. Таких денег, как ты просишь, мы и за год не соберем». «Не хотите, как хотите», — безразлично протянул Марчиков, и термит услышал, как зазвенела сгребаемая в пакет железа. «Ты, Ахмед, понимать должен, чем я рискую. Деньги что, мусор? Как пришли, так и уйдут, жалеть их нечего. И вот эти самые патроны я у своих солдат собираю». Эти пули должны были попасть в твоих сыновей, а убьют моих ребят. Я тебе жизнь твоих детей принёс, а ты деньги жалеешь. Если узнают, что продаю бы припас, а тем более кому продаю. Пойду под трибунал. Не пойдёшь. Про себя усмехнулся Термит, доставая из кармана заветную верёвку, отходя к плетню, около которого привалился мотоцикл полковника. Занял позицию чуть в стороне под раскидистым грецким орехом и перехватив удавку на изготовку приготовился ждать. Марчик был в рак. Врак внутренний, подтачивающий термитник изнутри. Прямая угроза колонии, и выход тут был один устранить предателя. Ждать пришлось недолго. Скрипнули дверные петли, выпуская на крыльцо квадрат жёлтого света, в котором показался тёмный силуэт полковника Марчикова, хлопнула закрываясь дверь. Заскрепили по гравиевой дорожке тяжелые шаги, и, напивая под нос что-то бравурное, командир воинской части устремился к мотоциклу. Но дойти до транспортного средства так и не успел, опрокинутый на спину подскочившим сзади термитом, сдавившим шею неприятеля мертвой петлей. Марчик всхлипнул и дернувшись за тих. Термит обыскал карманы, извлек из форменных полковничьих брюк пачку «Евро», Вынул из багажной сумки мотоцикла три бутылки водки и тенью скользнул в сторону военного городка. Смерть командира списали на бандитов, за одну поквитавшихся и смертными жителями, не желавшими им помогать. То, что орудовали удавка, тоже было вполне объяснимо: вы за всех шёл в горах банформировании и мало патронов, они их берегут и стараются не тратить без крайней нужды. Всех немало удивило, что убийство полковника пытается взять на себя Термит в доказательство предъявивший шнур от парашютной стропы. Само собой парнишку пришлось комиссовать, поместив в лечебницу, где, как учили надели сослуживцы, неплохому, в принципе, парню вправят мозги на место.